Глава 56. Первый день в Академии Этим утром Финния была занята. Николь взяла в руки гребень. Она принялась вычесывать волосы гребнем, но получалось жутко больно и неудобно, от чего девочка периодически взвизгивала. Сначала Николь надевает белую рубашку, что приготовила для нее Кортина, а потом темно синюю плессированную юбку. Затем небольшую курточку такого же цвета и берет с двумя перьями. Гольфы выше колен дополняли форму. «Доброе утро, новый студент!» «Доброе утро, Кортина!» Кортина, как всегда, показала Николь большой палец, одобряя ее выбор одежды. Сегодня первый учебный день в Академии, а также церемония вступления. У Николь были проблемы в день открытых дверей, но после той встречи с аристократом она больше не доставляла неприятностей Кортине. Если она часто будет заставлять Кортину волноваться или вмешиваться в ее дела, могут возникнуть другие проблемы. «Мы не опаздываем?» «Николь, что ты говоришь?» «Время...» Кортина глянула на часы и тоже спохватилась. Она до самого восхода луны сидела за очередной книгой и так увлеклась чтением, что уснула за столом. Николь подошла к дверям. Дом был сделан так, чтобы все гости и жильцы разувались перед входной дверью. Николь надела свои сапоги, девочка очень переживала. Как всегда, за дверью уже должны ждать Мишель и Ретина. Мишель – деревенский житель, а потому каждое утро просыпается с восходом солнца. Ретина тоже привыкла просыпаться вместе с солнцем, но это особенность всех эльфов, а не ее конкретно. Пора. Николь ударила себя по щекам, чтобы окончательно проснулся, и открыла входную дверь. Как всегда, ее ждали Мишель и Ретина. А, -а, а, доброе утро, Николь. Вы опять проспали? Да, доброе утро, Николь. Вы и вправду опостали. Доброе утро, девочки. Я поздно уснула. Финя вышла к входной двери, чтобы поприветствовать девочек и пожелать Николь удачи в первый учебный день. Николь стояла рядом с девочками, но Кортина никак не появлялась. Что могло заставить ее задержаться? Она появилась через минут пять, когда девочки уже собирались уходить. Кортина, ты не собираешься идти? У меня есть кое-какие дела в городе, так что сегодня вы отправляетесь без меня. М -м -м. Кортина была особым учителем, поэтому она всегда может опоздать к началу первого урока. Да и Николь не думала, что в первый день у них начнутся теоретические уроки или монстрология. «Девочки, будьте осторожны!» «Хорошо, мы пошли!» «Да, и если вы увидите что-то странное или необычное, просто продолжайте идти!» «Мы понимаем!» «Постарайтесь не ругаться с другими учениками!» «Хорошо!» Девочки немного отошли от дверей, после чего Николь тихо произнесла. «Какие же они шумные!» С другой стороны, Николь все понимала. У Фини и Кортины нет своих детей, а потому Николь просто заменяла им дочь, хотя и не являлась ей биологически. Николь не сопротивлялась заботе, просто хотела оставаться свободной. Поскольку Мишель поступила в школу начинающих авантюристов, то они будут учиться в разных классах. Правда, здание школы находится в трех минутах ходьбы от Академии, так что они могут встретиться в любой момент. Когда девочки вошли во двор Академии, то попали в шумную толпу. Изначально Николь думала, что церемония поступления будет строгим мероприятием, но видя всю эту толпу, она стала сомневаться в этом. «Ретина! О, ох, она тоже тут!» Молодая девочка в форме академии подбежала к Ретине и крепко обняла ее. Не сказать, чтобы Ретина была довольна этим, но что поделать, нарушать отношения из-за личной неприязни нельзя. «Менди, что с тобой? Ты такая грустная? Просто устала, все эти прогулки и подготовка к учебе. Сама же Ретина выглядит прекрасно, впрочем, как и всегда. Она просто пытается показаться уставшей, чтобы Менди быстрее отстала от нее. А кто это с тобой? Серебристые волосы? Разве ты не слышала? Мы же учимся в одном классе. Да, отец говорил мне что-то. Ты же Николь, дочь Риэля и марии верно? Да, верно. Плохо. Если уже каждый в этом городе знает, как выглядит Николь, она будет слишком популярной из-за своих родителей. Она пришла сюда, чтобы научиться магии, а не чтобы принимать участие в жизни аристократов. «У меня дома висит портрет великой целительной Марии. Вы так похожи?» «Спасибо, но я еще маленькая, чтобы говорить о сходстве с родителями. Тем не менее, ты очень красивая!» Николь только промолчала. Церемония еще не началась, но тут уже так шумно, что скоро у Николь начнет болеть голова. Николь приложила руку к лбу. Тут же Ретина подхватила ее за локоть. «Тебе плохо?» Тут так шумно, что у меня голова начинает болеть. Хорошо, давай найдем тихое место и отдохнем. Поскольку Ретина привычна к такому шуму, она может легко ориентироваться в Академии, не отвлекаясь на толпу. Больше всего Николь сейчас переживала не за свою головную боль, а за слухи, что поползут по Академии. Хорошо, давай. Ап, а тут по деревам будет тихо. Ого! Ретина – прекрасная подруга. Вначале она пыталась показать свой аристократический статус, но сейчас, когда они подружились, она перестала это делать. Нет, она относится хорошо не только к Николь, но и к Мишель, несмотря на ее низкий социальный статус. Как же хорошо, когда у тебя есть верные подруги! Глава 57. Происшествие во время церемонии Николь сидела на стуле в отведенном ей месте и ожидала начала церемонии. К сожалению, Ретина сидит далеко от нее, поэтому девочки не могут разговаривать. Рядом с Николь сидит девочка. Наверное, тоже небольшого социального статуса, поскольку она, как и Николь, пытается не выделяться в толпе. Со стороны зрительного зала много мест для родителей, но, как всегда, лучшие места заняты аристократами. Для родителей Николь тоже было выделено место, но там сидела Фине. Аристократы как-то странно смотрели на служанку-эльфийку. Что говорить, аристократия испортит этот мир. Прошло совсем немного времени, и было объявлено, что церемония скоро начнется. Сначала на сцене появился один из советников и сам Максфор. Они долго рассказывали о истории Академии и каких-то правилах. «Самая главная задача любого студента – стать уверенным магом и позаботиться о том, чтобы магия использовалась только во благо». Они специально затягивали рассказ, будто бы чего-то ожидали. Зачем нужно тянуть время? Все в зале уже устали, слушая старого Максфора. «Так, мне кажется, у нас гости!» Все обернулись, чтобы посмотреть, какого же важного гостя ожидали, что так затянули церемонию. Дверь распахнулась, и в нее вошла Кортина, а за ней еще два человека. «Отлично, но, по-моему, мы опоздали». «Ну, я не так хороша в магии перемещения, как старик Максфор. Извините за ожидание!» Поклонилась женщина-кошка. «Стоп! Эти два голоса!» Николь могла узнать их даже в толпе. «Папа и мама тут?» И точно, в зал вошли родители Николи и ее опекун. Целых три героя за один раз вошли в зал Академии. Такого не случалось еще никогда. Существование Кортины и Максфор ни у кого не вызывало восторга. Но два других героя явно заставили волноваться всех, даже высокотитулованных аристократов. Все живые герои, кроме которых тут, на церемонии поступления в Академию. «Итак, вы пришли, мои друзья!» Прошу простить нас, Максфор, чтобы активировать магию, потребовалось немного больше времени. А сколько раз я тебе говорил? Учись! Я тебя поняла. Мария и Макс вступили в небольшую перепалку, но все быстро закончилось. Кстати, сегодня они в парадной одежде. Точнее, Мария надела прекрасное платье, а вот Риэль – парадные доспехи. А вот и наша девочка. Мария тихо прошептала эти слова мужу на ухо, а потом помахала Николь рукой. «Мама, почему вы тут?» Задавать вопросы глупо, но сейчас Николь была так удивлена, что не смогла сдержаться. Мария только ласково улыбнулась. «Оф, но ну я еще помню заклинание перемещения, хотя и давно им не пользовалась». «Удивительно! Магия перемещения – заклинание высокого уровня. Даже магия интерференции не так сложна, как заклинание перемещения в пространстве». Заклинание перемещения в пространстве или в простонародье телепорт работает на очень высоком магическом уровне. Заклинание превращает человека в свет, а потом быстро переносит его в другое место. Разумеется, чем сильнее маг, тем быстрее идет перемещение. Николь никогда не знала, что ее мама может использовать заклинание телепортации. Теперь мы чаще сможем видеться с дочерью. Аго! Но не забывай, что телепортация сложна даже для тебя, Мария! Ну, ничего страшного! «Я могу остаться у Кортины», – возразил рель. «Ты хочешь остаться дома у незамужней женщины?» «Упс». Кортина была удивлена, наверное, больше всех. Разумеется, это только шутка, и Рель никогда не будет изменять жене, просто потому что понимает, как она страшна в гневе. «Ладно, нам пора заканчивать церемонию, а уже потом мы сможем поговорить с вами вместе». Максфорд достал из кармана бутылку дорогого ликёра и показал её Риэлю, отчего тот улыбнулся, показывая старику свое согласие. Мария только взглядом заставила мужчин быстро вспомнить, зачем они тут собрались. «Верно». Студенты и родители, слушавшие все это, были жутко удивлены. Но больше всех пострадала Николь. Она сидела на своем стуле и краснела за поведение героев. В любом случае, появление героев на наступительной церемонии было удивительным. Кроме того, каждый аристократ пытался подойти к Риэлью и пожать ему руку, а женщины так и осыпали Марию комплиментами. И только Николь стояла в стороне и думала, «Кажется, моя жизнь в школе начинается с больших проблем».